Глава 14. Остров Фут вынырнул из туманной дымки, как призрак, что блуждает по океану, прячась от путешественников, пока не выберет себе подходящую жертву. Почему-то именно так мне казалось, как и рассматривала еще с приличного расстояния эти неприступные скалы и усыпанные огромными камнями берег у их подножья. Сам замок, по всей видимости, располагался где-то выше и целиком был окутан туманом. Интересно, что имела в виду Клариса, расписывая с восторгом живописные места. Пока открывающиеся взору картины меня больше пугала и нагоняла уныние. Средство герцога оказалось и правда чудодейственным. Весь оставшийся путь я чувствовала себя прекрасно и даже смогла насладиться морской прогулкой. А когда проснулась малышка Сирина и присоединилась ко мне на палубе, то по молчаливому согласию мы с ней решили остаться на корме. Она придумала себе какую-то игру, где главными персонажами выступали толстые канаты. Девочка уселась прямо на пол, обложилась ими со всех сторон и увлеченно озвучивала их разными голосами. Я же под ее приглушенные бормотания пребывала в легкой дрюме, сидя в расслабленной позе и разглядывая тот кусочек моря, что не прятался в тумане. На берег мы высадились, когда уже миновал полдень, и время близилось к дневному чаепитию. Когда уже не день, но еще и не вечер. Но именно в этот период туман отступал, словно давал возможность людям проверить остроту зрения и насладиться окружающим пейзажем. А ближе к ночи снова принимался сгущаться, будто говорил, что в ночи не так уж и много привлекательного. Я с ним не была согласна, но с природой, как известно, не спорят, и место это не зря называлось «Краем вечных туманов». Стоило мне увидеть лестницу, ведущую вверх, и высеченную прямо в отвесной скале, как приступ головокружения Не заставил себя ждать. С детства боялась высоты. И когда моя сестра с другими мальчиками и девочками забиралась на полуразрушенную колокольню, я смотрела на них снизу и каждый раз замирала от страха. Вот и сейчас я застыла у подножья лестницы, в то время как граф Доусон и Клариса первыми отправились в замок, чтобы дать необходимые распоряжения, а герцог Хопс объяснялся по поводу багажа, что сгружали с баркаса двое слуг. Серину я крепко держала за руку. Эта ягоза так и норовила карабкаться вверх. «Мою леди пугает лестница?» От голоса Кристофера я ж подпрыгнула, до такой степени удивилась. «Кристофер, ты здесь? А где же мне быть? Моя леди забыла, что я привязан к хозяину?» «Ну где же ты прятался, пока мы были в пути?» «Я не прятался, моя леди, а спал», — с достоинством ответил Кристофер. «Очень не люблю морские прогулки», — добавил, явно смущаясь. «И теперь я готов оказать вам помощь, если вы позволите отнести себя наверх». Ответить, как и обрадоваться, я не успела. За меня это сделал герцог, который как раз закончил все дела на берегу. «Кристофер, ты понесешь Сирину, чтобы она не свернула себе шею, а о мисс Свейн я сам позабочусь. Вы уверены, сэр, я мог бы отнести обеих, мисс?» «Кристофер, ты разучился подчиняться приказам?» Пригвоздил герцог тень суровым взглядом. Меня, конечно, не радовала перспектива проявлять еще одну слабость перед герцогом, но стоило вспомнить об ощущениях, что испытала, когда Кристофер помог мне довольно специфичным способом, как сразу же отпало желание пользоваться еще раз подобной услугой. «Возможно, я слишком впечатлительная, но даже сейчас я уловила отголоски той тоски, а потому сочла благоразумно мне вмешиваться в спор его хозяина». «Ищете место, где можно разбить шалаш, мисс Свейн?» — услышала я насмешливый голос прямо у себя за спиной. Кристофер с Сериной уже давно скрылись из видимости. Граф с сестрой, скорее всего, уже заждались герцога в замке, а я все продолжала стоять на приличном расстоянии от лестницы, делая вид, что любуюсь красотами берега. Впрочем, сам берег с его булыжниками внушал мне еще больше опасения, чем лестница. «Нет, сэр», — ответила я, — снова не двинулась с места. Но его вопрос заставила меня со страхом посмотреть на предстоящие испытания и пожалеть, что не настояла на предложении Кристофера. Теперь я об этом очень сожалела. «Тогда предлагаю идти вперед, если хотим до темноты попасть в замок». Герцог обошел меня и теперь внимательно рассматривал мое лицо. Я же даже покраснеть не могла, казалось, вся кровь перетекала в ноги, делая их неприподъемными. «Чего вы боитесь, мисс Свейн?» — коснулся герцог моего подбородка, заставляя посмотреть ему в глаза. «Боитесь сорваться с лестницы и разбиться о камни? Если он хотел меня успокоить, то получалось это у него плохо. Воображение у меня работало хорошо, и картина сразу же встала перед мысленным взором, заставив меня зажмуриться. Я буду рядом, мисс Мэри!» Голос его дрогнул, и я открыла глаза. Его лицо находилось в Так близко от моего, что в глубине его серых глаз я разглядела черные крапинки. «Я не дам вам упасть. Вы верите мне?» почему он так смотрит, и почему мне вдруг стало жарко. Уж лучше привычная насмешка и холод, чем, чем... Я не знаю, я не понимала сейчас выражение его глаз, но взгляд его действовал на меня магнетически, заставляя дрожать всем телом. Я хочу вам верить, сэр, заставила себя ответить я, с ужасом осознавая, что смотрю на его губы. Герцог же повел себя еще более странно и пугающе. Его ладонь скользнула по моей щеке и легла на шею. «Вы удивительная девушка», — проговорил он мне в самые губы, обдавая лицо горячим дыханием. «То вы безмерно храбрая и позволяете себе говорить и делать такие вещи, на какие мало кто решился бы в вашем возрасте. А сейчас дрожите, словно трусливый заяц, пойманный в селки». «Господь всемогущий, помоги!» «Кажется, он меня сейчас поцелует, и тогда я точно лишусь чувств, чем окончательно себя» позорю. Но опасения мои не сбылись. Герцог убрал руку от моего лица и сразу же иллюзия ожидания поцелуя рассеялась. Я даже почувствовала себя разочарованной, о чем, конечно же, не подала и виду. Но мне очень хотелось верить, что выгляжу нормально. Чего нельзя было сказать о моей голове и мыслях бороздящих ее. Неужели я хотела, чтобы герцог меня поцеловал? Лестница широкая, мисс Мэри, и нам не обязательно идти друг за другом. Если позволите, я буду буду держать вас за руку. Позволить я не успела. Пальцы герцога сплелись с моими раньше, и теперь уже мою ладонь обдала жаром. То ли герцог действительно внушал мне чувство спокойствия и надежности, то ли мысли мои работали не в том направлении, но подъем прошел на удивление легко. Уже совсем скоро мы достигли площадки, и взору моему открылся вид на замок». Замок был немного меньше поместья герцога, но выглядел довольно мрачно и внушал неясные опасения. Возможно, такое впечатление складывалось из-за того, что стены его почернили от времени. Невольно возникал вопрос, сколько же ему лет? «Этот замок очень древний», — словно прочитал мои мысли герцог. «Он все еще продолжал держать меня за руку, позволяя отдышаться и не торопя следовать дальше. Ему уже больше тысячи лет, и история его очень своеобразная». Что в ней своеобразного, сэр? не удержалась я от любопытства, а то, что его построил далекий предок Энтони. И все эти годы этот замок переходит по наследству от поколения к поколению, а такое в наше время редкость. Тут я с ним не могла поспорить. Замков в наш век вообще осталось не так и много, и все они какое-то время пустовали после смерти последнего владельца. И лишь лет пятьдесят назад появилась мода снова селиться в замках. Но и сейчас желающих насчитывалось не так и много. Большинство «Большинству аристократов предпочитали более удобное жилье, каменные и добротные дома. Одним из таких, правда, совсем маленьким, владел мой род». «А теперь, если вы не против, мисс Свейн, я бы пошел дальше. Не знаю, как вы, а я чертовски проголодался. Надеюсь, гостеприимные хозяева уже распорядились насчет обеда». И на этот раз герцог все же выпустил мою руку и любезно предложил локоть, чему я несказанно обрадовалась. Не успела я переступить порог замка и хоть сколь-нибудь осмотреться, как тут же попала под опеку говорливой и не в меру сердобольной служанки, которая сразу же повела меня в отведенные покои. По пути Она мне сообщила, что спальня Сирины находится рядом с моей, что нам с девочкой выделили целое крыло в замке, тогда как все остальные разместились в другом крыле, что в столовой уже накрывается обед, и что времени у меня, чтобы привести себя в порядок, осталось в обрез. И все же я использовала возможность рассмотреть замок изнутри, пока шла за неумолкающей служанкой, и увиденное только усугубило чувство тревоги. Изнутри замок выглядел так, словно вот уже сто лет его не ремонтировали. Штукатурка на стенах местами облупилась, а кое-где отошла, и того и гляди грозилось упасть прямо на голову. Деревянные полы скрипели под нашими шагами, а местами казались такими шаткими, что я боялась провалиться в подпол – На стенах горели факелы и почему-то сильно коптили. Вокруг мест их крепления располагались огромные черные пятна. И воздух был спертым, затхлым, словно здесь уж долгое время никто не жил. И перед приездом хозяев замок не проветривали. «Сирина, уже умытая и переодетая, во все чистое, ждала меня в моих покоях. Мне здесь не нравится!» Встретила она меня такими словами и выражением лица, говорила об еще большем. Малышка выглядела настороженной, чего то постоянно озиралась по сторонам. «Должен вам сказать, моя леди, мне тоже!» Появился неоткуда Кристофер и замер рядом с Сириной. «От меня вы чего хотите?» – ни с того ни с сего разозлилась я. «Чтобы я велела герцогу немедленно ехать обратно? Как думаете, он меня послушает?» «А тебе здесь нравится?» – прищурилась серина «Если быть до конца честной, то мне тут тоже неуютно. Очень сильно преуменьшила я собственные впечатления, чтобы хоть на фоне этих двоих казаться более храброй». Но, как вы сами понимаете, от нас с вами мало что зависит. И если вы не против, то я бы хотела умыться с дороги и переодеться к ужину. А еще в замке было очень холодно. И это я сразу поняла, стоило скинуть плащ. Пока переодевала дорожное платье, то успела закоченеть. И это при том, что в комнате горел камин. Но тепло было разве что возле него. Все остальное пространство обдувалось сквозняком. Дулы изо всех щелей и даже теплая накидка поверх шерстяного платья слабо спасала от озноба. Столовая показалась мне разве что немного уютнее, чем комната в нашем серийной крылья. По крайней мере, не сто лет назад стен здесь коснулась кисть маляра. Все они были свежевыкрашены и, наверное... Зашпаклеваны как следует, потому что тут было гораздо теплее. И все равно я не понимала, что привлекательного нашел герцог в этом путешествии. Но вскоре и на этот вопрос я получила ответ. Оказывается, в водах омывающих остров водилась какая-то редкая рыба – мясо которое в вяленом виде обладало ценными целебными свойствами от множества болезней. Поймать эту рыбу было не так просто. Она подплывала к берегу лишь раз в сутки, чтобы съесть икру, которую откладывали другие рыбы. Все остальное время обитала на такой большой глубине, что даже самые опытные ныряльщики не могли до нее добраться. Вот за ней-то и собрался герцог сегодня ночью, а также и завтра. И послезавтра, в общем, рыбачить он намеревался все то время, что мы пробудем на острове. «Дорогой мой братец!» — в своей обычной напыщенной манере заговорила Клариса, когда с обедом было покончено и выпитое вино разгладило складку недовольства меж ее бровей. «Как ты смотришь на то, чтобы сегодня вечером устроить танцы?» «Я так истомилась вдали от светской суеты, что уже буквально с ума схожу от скуки. И это при том, что рядом со мной такой замечательный кавалер». Любовно посмотрела она на герцога Хопса, и тот ей ответил довольно снисходительным взглядом и даже улыбкой. А ты мог бы составить пару с мисс Мэри. «Мне кажется, уже пора вам зарыть топор войны и подружиться поближе». Лукаво закончила она. Меня едва не передернуло от подобной перспективы. Но я смогла скрыть свою реакцию. У графа это получилось хуже, и мне достался его хмурый взгляд с кривым оскалом. «Дорогая сестрица», — заговорил он в тон Кларисе, — «кто же нам станет аккомпанировать? Не ты ли сама?» — усмехнулся он. «Зачем я по-твоему привезла сюда Медлока? – рассмеялась она, чтобы любоваться на его кислую физиономию. «Я не знала, что Медлок тоже на острове», – удивился ее брат. «Значит, мой сюрприз удался, мой дорогой братец», – весело захлопала Клариса в ладоши, заливаясь пронзительным смехом. «Мэдлок ведь не только мой учитель танцев, а еще и виртуозный пианист, и он нам сегодня будет аккомпанировать». Победно закончила она. По лесу герцога я видела, что перспектива вечерних танцев ему нравится разве что чуть больше, чем мне. По всей видимости, мысленно он уже был на рыбалке, и заветная рыба заглатывала крючок его удочки. Но как истинный джентльмен, он, конечно же, не смог отказать Клариссе. Да и все мы были вынуждены с ней согласиться, хоть моя душа и противилась этому всеми силами.